Глава 8. Следи за своим языком. Не нравится проваливай. Майкл всегда такой учтивый, я бы даже сказала, виртлявый. Вдруг стал серее туча. Он заступился за меня. А Ден? Ден очень сильно разочаровал. Не понимает, более того, осуждает. К тому же не брезгует использовать бранные словечки. На мгновение я даже подумала: "Ну и чёрт с ним". Нет, правда. Ну что я нашла себя на помойке? Не принимает меня такой, какая я есть. Что мне теперь? Меняться или слушать его оскорбления? Слёзы жгли глаза, но я не позволяла себе заплакать. Это было бы признанием того, что он прав. И я словно сама считаю, что в этом есть что-то предосудительное. Но ведь не считаю так. Я просто понимаю, на что способна людская молва, что осуждение и перемывание костей одни из любимых занятий большинства. Закрыв глаза, старалась сдержать поток слёз, но как-то не особо получалось. Приехала, называется на свою голову, наивно полагая, что смогу убедить двух эгоцентричных парней на нестандартные отношения. Наверное, я слишком поспешила, наверное, не подготовила почву. Встав с пледа, не обращая внимания на то, что лиф от купальника остался на земле, схватила блузу и натянула её по верху тела. Не глядя на парней, надела свои джинсы, резко рванула сумку и побежала к дому. Дура, идиотка, бестолочь. Ну зачем, зачем потащила их сюда? Зачем поверила, что они пойдут на такие отношения? Одно дело подцепить двух парней в клубе или специализированной соцсети, совсем другое там, где живёшь, работаешь или учишься. Это петля на шею или клеймо на долгие годы. Хорошо, если Дэн и Майкл будут держать язык за зубами и не станут меня позорить перед родителями. А ведь могут специально разнести информацию везде, что может ой как плохо сказаться на государственной службе мамы и папы. Чем я только думала. Не мозгом точно. Мною управляли гормоны и сидящий на плече бесёнок. "Дженнифер", услышала я голос Дэна. "Извини". Быстро он меня нагнал, схватив за предплечье, остановил. "Я вспылил. Ты извини, что я наорал на тебя и оскорбил. Я так не думаю. Это твоя жизнь, твой выбор. Ты можешь делать всё, что хочешь. Я не осуждаю, по крайней мере, пытаюсь не осуждать. Ты девушка очень красивая. Думаю, многие бы согласились иметь возможность быть с тобой даже на пару с другим, но не я. Я не хочу тебя делить с ним. Не могу. Не прощу себя, если допущу такое, нежно погладив плечо, смотрел в глаза. Бросив взгляд за его спину, увидела Майкла, стоящего чуть позади, не встревающего в беседу. Ты простишь меня? задал вопрос, крепко держа меня за плечо. Явно ожидая, что я обязана на него ответить. Только мне захотелось открыть рот, чтобы сказать ему пару ласковых. Как вдруг он вновь заговорил. Моё предложение в силе. Ты мне очень нравишься. И я хочу с тобой встречаться. Только без Майкла. Ты и я. И никого больше. Смотрел пристально в глаза. Я могу подумать. Первое, что мне пришло в голову в качестве ответа. Можешь, улыбнулся. У нас же еще целый уикенд здесь. Надеюсь, ты примешь решение к возвращению в Сакраменто. Бросив последнюю фразу, вернулся к месту нашего пикника и достал из корзины бутерброд. Майкл стоял на месте, не решаясь никуда двигаться. Джен, пойдем поедим. Я голоден. Ден старался сгладить углы. Конфликт вроде как исчерпан, но обида всё ещё зияет внутри. Слова ранят и очень сильно. Ты их помнишь, запоминая каждый миг в точности. Может, у других это иначе, но у меня именно так. Я всегда помню обидчиков, всегда помню слово в слово ими сказанное. Да, я легко могу поставить на место зазнавшуюся особу, но моя нежная, чувствительная натура запоминает сам факт. Денна я не простила. Не знаю, смогу ли. Впрочем, ещё не вечер. С момента его эмоционального взрыва прошло не более пары минут. Ждать от себя рассудительности и спокойствия слишком уж рано. Да и мудрости у меня отродясь не было. Не думаю, что она появится в самое ближайшее время. Вернувшись к растёленному пледу, на котором удобно разместились оба красавца, достала из корзины свой бутерброд, а также бутылку колы. Нет, я не простила Дена и не собиралась, но и возвращаться в дом к Марианне мне было стыдно. Что ей сказать? Анна ведь, наверное, будет расспрашивать, что да как. Сказать мне нечего. Говорить то, что парень жёстко отшил не вариант. А она ещё та любопытная коза, впрочем, как и я. Глядя на безмятежные воды залива Сан-Франциско, гадала: "Чем бы нам себя занять? Пусть Дэн не хочет, но не пропадать же выходным. Может, мы съездим на золотые прииски?" вдруг неожиданно для самой себя произнесла. "На прииски?" эхом повторил Майкл. "Ну да, у меня прапрадед был старателем. Улыбнулась, вспоминая рассказы бабушки о его приключениях на Диком Западе. Он трудился на приисках American River, что в Сакраменто, и даже умудрился неплохо на этом заработать. "Погоди, ты предлагаешь заняться поиском золота?" усмехнулся Дэн. "А разве в Сан-Франциско есть золотые прииски?" "Да, в паре тройки километров отсюда есть. Всегда мечтала хотя бы раз в жизни намыть золото. Я не против", улыбнулся Майкл. "Не всё же время валять дурака, загорай у океана. Я тоже не против". пожал плечами Дэн. Но видно не особо горело желание. А вот мне-то всегда было известно, что труд не только облагораживает, но и объединяет. Преодоление трудностей рушит преграды. Да и очень это символично найти вместе золото, а потом ещё и сделать из него что-то запоминающееся. Доедая бутерброд, бросала взгляд то на одного, то на другого. Но не было у меня уже такого запала. Видимо, обида слишком жгло сердце. Может, это и хорошо, что не успев начаться, всё порушилось. «Хуже было, если бы я прикипела душой к ним обоим, а потом получила такую оплюху. С другой стороны, не пропадать же выходным. Можно с удовольствием и пользой провести эти два таких быстрых, но долгих дня». Закинув лиф от купальника в сумку, который ранее поднял земли Дэн и аккуратно положил на плед, встала и направилась к дому. Там была Мариана, и именно у нее я намеревалась расспросить, где эффективнее всего найти прииски золота. «Да, она не старатель». Но местные всегда знают, где находится маломальски приличные самородки. Подруга смотрела на меня как-то отрешённо. Видно, мои странные порывы вдруг устроить квест по ледики запат её поразили. А потом она вдруг выдала совсем удивительную для неё фразу: "Я с вами. Постоянно ходят разговоры, что нашли золото то там, то тут. Всегда хотела попробовать себя в роли старателя. Ты же не против? Тем более Джефф только через 2 дня приедет. Но надо закупить оборудование". Недалеко здесь есть магазинчик со всем необходимым. Давай возьмём твоих ребят и пойдём закупимся. Кажется, подруга решила отвлечься от раздражающих её проблем. Не сказать, что я уж сильно загорелась её присутствием на присках, но не будем же мы там с парнями уединяться, а тем более сексом заниматься. Поэтому её предложение я восприняла куда более позитивно, особенно на фоне слов Дэна. С ним мне вообще не особо хотелось разговаривать. Пусть лучше она его и отвлекает от разговоров со мной. Может, чуть позже я чуть подостыну. Но пока, пока не готова даже думать о каком-то моральном воссоединении с человеком, который говорил обо мне такие гадости. Вчетвером мы вышли на улицу и пешим ходом направились в близлежащий магазинчик всякого рода утвари. Чего там только не было: вёдра, тазы, молоточки, кисточки, колбочки, в общем, всего того, что понадобится старателям. Даже удобные водонепроницаемые костюмы с сапогами выше колен. Подойдя к кассе, мы скинувшись оплатили покупку. А потом я увидела парня, который, кажется, за нами наблюдал с улицы в окно магазина. Блондин выглядел, как человек не совсем в своем уме. Он смотрел на Мариану с какой-то ненавистью в глазах. «Мари, тут какой-то парень смотрит на тебя», — шепнула я на выходе из магазина. «Какой парень?» — удивилась она. «Вон, возле дерева на три часа от нас». Бросила взгляд туда, где только что был странный шпион. Но парня уже не было. Он как канул в небытие, исчезнув за пару мгновений невесть куда. «Хуже всего то...» что прятаться-то было некуда. Ни машин, ни кустов. Не двигался же он со скоростью молнии, чтобы скрыться вот за теми авто в сотни метров. «Там никого нет», — произнесла нервным голосом Мариана. Звучало так, словно она хотела показать раздражение, только вот показала страх. Видно, подруга что-то недоговаривает. Видно, не только проблемы с зачатием ее гложат.